Глава 47. Дверь кабинета приоткрылась. Пителена с трудом отгоняла тяжелые мысли, услышав знакомый голос Астаховской. «Рабочее время закончилось, но я знала, что ты на месте. Можно?» Елена Павловна пожала плечами и махнула рукой, мол, заходите, чего уж тут. Сохранившая природную элегантность и грацию Людмила Владимировна Астаховская годилась Елене в матери но с ней было не в пример легче обсуждать любые женские и семейные проблемы, не говоря уже о служебных. Когда-то Астаховская работала следователем, но за надуманные промахи ее разжаловали и отправили в архив. Ее жизненный опыт и профессиональные советы во многом помогли Петелиной в первые годы службы. Да и сейчас, если нужно было подчерпнуть сведения из старых уголовных дел, лучшего эксперта, чем Астаховская, не найдешь. Людмила Владимировна подошла к столу, внимательно вглядываясь в лицо Елены. «Почему такая грустная, Лена?» «Подожди, не отвечай, сама догадаюсь». Астаховская закатила глаза, словно собиралась заплакать, и ноющим голосом проблеяла. «Работа гнусная, вот и я грустная». Петельна невольно улыбнулась, но душе у нее стало чуть-чуть светлее. Умеет бывший следователь поднять настроение коллеге. И дело даже не в профессии, а в легком характере и женской интуиции. Астаховская была одета в брючный костюм, подчеркивающий стройность ее ног и изящную фигуру. Шею прикрывал небрежно повязанный платок. Елена знала, что кажущаяся небрежность была результатом отточенных движений у зеркала. Людмила Владимировна была наглядным воплощением принципа. Стильно можно выглядеть в любом возрасте и даже при небольшой зарплате. Людмила Владимировна опустилась на угол стола и закачала ногой, в микрозвеев остатки мрачных мыслей Петелиной. По твоей рекомендации ко мне обратилась Светлана Маслова, сказала Астаховская. Бедняжка страдает из-за своей фигуры, чувствует, что из-за лишних килограммов на ее талии от нее отдаляется муж, опасается, что он найдет любовницу, начнет изменять. Пришлось немного вправить ей мозги. Представляю. О том, чтобы не есть по вечерам, ты и правильно сказала. Стопроцентно успешный метод. Ты ведь тоже так делаешь? Астаховская смерила фигуру Елены с другим взглядом. Стараюсь, но не всегда получается. Ты это брось, Лена. То, что в молодости нам дается само собой, после 35 приходится отвоевывать у природы силой воли. Дашь слабину, превратишься в бр. -р -р. И Астаховская, с помощью рук и брезгливых звуков изобразила бесформенную жабу: Тогда я тоже буду бояться, что меня бросит мужчина. Мужики не бросают, их уводят, а это две большие разницы. Как теленка на веревочке? — усомнилась Елена. — Как козла за свежей капустой. Покажут ему перед носом вкуснятину. Он губы развесит и рад бежать. — Соблазняют молодостью и свежестью, — вздохнула Петелина. — Это большое заблуждение, — помахала пальчиком Астаховская. — Дело не в том, что есть по факту, а в том, что мужику внушили. То есть можно прикинуться молодой и свеженькой? Надо стать обаятельной и притягательной, а это совсем не то же самое, что и молодость. Притягательный, — попробовала слово на вкус Елена, примеривая его к своим отношениям с Валеевым, — легко сказать. «Ой, брось! Какая же ты дремучая! Как уводят чужих мужиков! Поставь себя на место любовницы!» «Да я как-то не представляю!» «А я была любовницей, и не раз!» «Да ну!» Совмещала приятное с облезлым... Женщина дружно рассмеялись. Астаховская остановила смех жестом и продолжила, словно читала лекцию. Чужого мужика приворожить проще простого «запоминай». Нужно внушить ему, что он замечательный и даже гениальный, но другие этого пока не понимают, в первую очередь его жена. А раз жена не понимает, то она черствая дура. Прямо этих слов говорить не стоит, но тонкие намеки обязательны. «Гениальный». Пусть так думает. Тебе что, жалко? Но этого недостаточно. Надо разрешить мужику делать то, что ему запрещают дома. Вот ты, Марату, запрещаешь курить в квартире? Конечно. А найдется та, которая разрешит? Обойдется. Ну ладно, еще мужьям часто запрещают встречаться с приятелями, а умная соперница позволит, хотя и тонко намекнет, что будет безумно скучать без него. И каждый раз будет встречать любимого с радостью, вместо упреков ласковый взор и нежность. И все? Это весь рецепт? Практически. Что же еще? «Как говорила любимая женщина Маяковская, Лиля Брик, остальное дополнит хорошая обувь и шелковое белье», — лукаво улыбнулась Астаховская. «Надеюсь, ты не забываешь о таких мелочах?» «Я помню, что поначалу у нас с Маратом был сплошной праздник, а теперь серые будни». «После которых праздник вдвойне приятней», — быстро дополнила фразу Астаховская. «Помни о радости на лице, нежных прикосновениях и красивом белье». «Праздник». «Праздник будет, когда я закончу дело с заложницей», – озабоченно сказал следователь положив руку на папку с материалами уголовного дела. «Кстати, я к тебе зашла не воздух сотрясать», – Астаховская переместилась в кресло напротив Петелиной. «У Света Масловой остались смутные воспоминания о компании Building Trust. Я кое-где покопалась и кое-что нашла. Хотела показать ей, но Света уже убежала, и я решила ознакомить с этим тебя». Петелина перелистала бумаги у себя на столе и нашла нужную. Билдинг-трестом владел отец погибшей заложницы Богданов Дмитрий Кириллович. Когда я напомнила ему о компании, он вспылил. Возможно, причина в следующем. В архиве имеется уголовное дело о мошенничестве риэлторской фирмы «Квадратный метр». Это дочерняя структура билдинг-треста. Она реализовывала строящиеся квартиры. Схема мошенничества простая – Квадратный метр продавал одни и те же квартиры дважды, пока шло строительство жилого комплекса. Денежки лились дождем, и когда дошло до заселения, тут-то схема и вскрылась. Кто понес наказание? Посадили директора квадратного метра Аллу Кузнецову на 4 года. Конфискация имущества, компенсация ущерба и все такое. Но имущество особого у Кузнецовой не обнаружилось. Наверное, на счетах в офшорах спрятало. Кто знает, Кузнецова не признала своей вины, последовала апелляция. Адвокат заявил, что обвиняемая не подписывала вторые экземпляры договоров, ее подпись подделана, и потребовала тщательной экспертизы. И вот тут-то наше Маслова и узнала о билдинг-тресте, потому что экспертизу подписей поручили ей. Интересно. Дело было перед самым декретным отпуском. Светлана изучила документы и пришла к выводу... Астаховская уныло развела руками. Экспертиза оказалась не в пользу обвиняемой? Мягко сказано, экспертиза подтвердила подлинность всех подписей Кузнецовой. Более того, помимо дважды проданных квартир, к обвинению добавили продажу нежилых помещений на первых этажах по той же схеме. Сумма ущерба существенно возросла. И новый суд увеличил срок наказания с четырех лет до шести. «Адвокат угробил клиента», — констатировала Петелина. Как всякому следователю, ей очень не нравилось, когда дела возвращали на доследование, апелляцию «Повторное разбирательство». Часто это приводило к небольшому смягчению срока наказания, но бывали и прямо противоположные случаи, которые, честно говоря, не доставляли Елене никакой радости. «Осудили только Кузнецову?» – уточнила Петелина. «Владелец билдинг-треста ни в чем не виновен?» «Так решил следователь. Богданову не выдвинули обвинения. Елена почувствовала некую недосказанность. Она прямо спросила. «Людмила Владимировна, вы что-то еще хотели сказать?» «Маленькая деталь, это уголовное дело вел Грещук, как раз перед тем, как уйти на повышение». «На повышение», — задумчиво повторила Петелина и взялась за карандаш. Ее рука начала выводить на чистом листе непрерывную тонкую линию, скручивающуюся в спираль. Когда Елена подняла карандаш, рисунок стал похож на изображение мишени.